Летом 2002 года «Спартак» пополнился очередными иностранцами, уже неизвестно какими по счету, «Скарлетом Симайки», «Андрезиньо» из Бразилии и Агунсани из Нигерии. Стоит ли говорить, что уже через полгода и Андрезинио, и Агунсани, и «Скарлетта» в «Спартаке» уже и след простыл. Спустя четыре года Титов иронизировал. Я, например, видел большие перспективы у Агунсани. «Серьезно?» «Конечно!» У парня были все данные, чтобы не заиграть в «Спартаке», и он полностью себя на этом поприще реализовал. Падал на каждом повороте, два гола нам привез. Такие дарования разгадываешь сразу. Кто сейчас помнит эти фамилии? Гушо, Ристович, Алешандри. По словам Червеченко, этот бразилец был отправлен Романцевым в Освояси за то, что стриг ногти на ногах в раздевалке перед матчами. Стаминовский, Анджей, фло Марсела Сильва, Матич, Мазнов. Или, к примеру, Селкич, самое дорогое приобретение «Спартака» межсезонья 2002 года, не сыгравшее за основной состав ни единого матча. Все эти загадочные люди, между прочим, прошли через «Спартак» еще во времена Романцева, когда трансферами занимался друг детства Червиченко, их родители дружат уже более 50 лет, Александр Шикунов. После этого вряд ли можно удивлять фраза Экс-президента в одном из интервью Спорт-Экспрессу: «Я раньше жил в каком-то идеальном мире, где всегда спокойно и течет стабильный денежный поток. А здесь меня очень поразили кульбиты некоторых близких людей, вытворяющих такое, чего я от них никак не ожидал. Так стоит ли вообще говорить о роковой роли каких-то персоналей, в тот или иной момент работавших в клубе Причервиченко, если там в общем и целом царил феноменальный хаос?» И дело было не в одних легионерах. В конце концов, бразильцы Робсон, Маркао, Мойзес, камерунец Чуйси оставили о себе приятные воспоминания. Лучший бомбардир в истории сборной России Владимир Бесчастных, проигравший в Германии и Испании, даже называл Робсона лучшим партнером по атаке за всю карьеру. Романцев возился с ним с 1997 года и в конце концов сделал из второсортного поначалу бразильца очень полезного для команды игрока. Робсон привык к России и хотел остаться в «Спартаке», но руководство заявило, что в команде должны быть более высококлассные форварды, и отправило Максимку, такое прозвище получил южный американец, в «Освояси», а вместо него начали приходить «Фло» и десятки других. Пилили не только на «Скарлетах», пилили и на «Россиянах», которых за эти годы через «Спартак» тоже прошла тьма. За тот же период позднего Романцева сквозь «Спартаковский двор» промаршировала и толпа людей, владеющих «Русским». Щеголев, Куприянов, Бугаков, Крановский, Ресметов, Бжаванадзе, Василюк, Гончаров. О том, что было дальше, и говорить не приходится. «Приведу примеры тех, кто был куплен, но почти не выходил на поле», кипятился позже Червиченко. «Трансфер македонца Мазнова обошелся нам в 850 тысяч долларов. Василюк стоил почти полтора миллиона долларов. Анджей и Агунсанья по 750 тысяч каждый». А сбежал в свою Африку и не возвращается. Даже трансферный лист не нужен. Вильясаку не встретили в аэропорту. Он просидел три дня в комнате без телефона, потренировался на снегу и махнул назад в Чили. Иногда в запущенные по всему миру сети попадалась действительно неплохая рыба. Но в обстановке общего бардака разглядеть ее было невозможно. Так уже спустя месяц после прихода в «Спартак» был выгнан К чертовой бабушке бразилец Роберт, о котором Червиченко тогда в интервью высказался так. «Роберта! Еще одно чудо селекции! Сейчас тоже отправляем в Освояси! Расчищаем завалы потихоньку!» Через некоторое время Роберт станет лучшим бомбардиром чемпионата Мексики. Затем окажется в титулованном голландском ПСВ. И, наконец, забьет решающий гол в послематчевой серии пенальти – Четверть финала Лиги чемпионов 2004-2005 против Леона. Словом, чуть патриархальный, но тем и симпатичный, потому что соблюдал какие-никакие традиции уклад прежнего «Спартака», был сметен нашествием многочисленной, разношерстной, но одинаково чуждой его духу армии. Раньше «Спартаковский футбол» временами критиковали за архаизм. Стеночки, забегание, игру в мелкий пас и нежелание что-либо менять в соответствии с велениями времени – Но, по крайней мере, было о чем спорить и что критиковать. В том, что делала на поле команда с 2002 года, найти красно-белые черточки было невозможно. Это был какой-то паноптикум. Характерная история произошла с неплохим украинским полузащитником Эдуардом Цехмейструком. Один из немногих более или менее полезных приобретений «Спартака». Он пришел в команду в начале 2001 года. Из киевского «Арсенала», контракт с которым у него вроде бы закончился. На руках у Цехмей -рука было одно соглашение. Бывший клуб предъявил другое, действующее. Полгода «Спартак» платить не хотел. И Цехмей Струк, тренируясь с командой и путешествия на выездные матчи, не имел возможности выходить на поле. Но футболист терпел. Он очень хотел играть в «Спартаке» и получил такую возможность в середине 2001 года, когда руководство «Красно-Белых», обратившись в европейские инстанции, ничего не добилось и вынуждено было заплатить изрядную сумму компенсации. Эта история стала предтечей серии трансферных скандалов 2002-2003 годов, без которых «Спартак» времен Червиченко невозможно было представить. Судьба цехмейст-рука в клубе оказалась незавидной. Начал он хорошо, и стали даже поговаривать, что Тихонову на левом фланге наконец-то нашли замену. Но прошел какой-то год, и президент его выгнал. Полагал, наверное, что найдет кого-то лучше. Метко тогда высказался спартаковский болельщик в интернете. «Теперь у Спартака...» Ни цехмейст рука, ни денег за цехмейст рука. Один из тогдашних «Спартаковцев» рассказывал, что полузащитник подал в контрольно-дисциплинарный комитет РФС заявление о невыплате «Спартаком» обещанных по контракту подъемных. Через день, однако, эту бумагу он аннулировал. При этом, по словам его одноклубника, денег Эдуарду так и не заплатили. Загадочная история вышла, не правда ли? Выводы делайте сами».